Глава 262. Ледянец на палочке. С момента появления культиватора и до его бегства времени прошло немного. К тому же он не привлекал внимания простых людей на улице, которые могли бы его увидеть. Самое большее, что не могли почувствовать, это порыв ледяного ветра только и всего. Но пешеходов на улице явно сильно поубавилось, и главная тому причина – кровавая работа и обморок Сюитао. Семья Сюйтао 8 лет назад переехала на эту улицу, В то время тут еще не было людей, знакомых с его личностью. Ван Ринь вздохнул, заложил руки за спину и не спеша пошёл в сторону магазина мелких товаров. Как только он зашел, хозяин магазина тут же поклонился ему. Ван Ринь, указывая на лежащего рядом в обмороке Сюитао, сказал «Хозяин, не затруднит ли тебя найти пару помощников, чтобы доставить этого человека ко мне в лавку?» Хозяин магазина замешкался, поглядел по сторонам, не смотрит ли кто... Сделал несколько шагов вперед и тихо сказал: Хозяин Ван, я не знаю, умрет этот человек или будет жить, но я считаю, что лучше всего сообщить властям, а то навлечешь на себя много проблем. Ван Ринерд смеялся, хлопнул хозяина по плечу и сказал, качая головой «Не беда. найди людей и отправь их ко мне. Сказав это, он развернулся и, держа руки за спиной, медленно пошел прочь. Смотря вслед уходящему ван линию, хозяин вздыхал и говорил про себя Какой же хороший человек этот хозяин Ван, и правда очень хороший. Закончив бормотать, он тотчас же повернулся и крикнул: "Селер, сел сань, Пойдите, господин, и доставьте того лежащего на земле человека к нему в лавку". Почти в тот же миг, как Ван Линь дошел до своего магазина, два паренька, одетых в грубую холщевую одежду, принесли Сюй и по указанию Ван Линя положили его на пол. А Ван Линь на глаз достал несколько железных монет и дал их паренькам, после того как они ушли. Он закрыл за ними дверь, сел рядом с печкой и задумался. Если бы Сюитао не помогли, он, очевидно, не выжил бы. Ванали не мрачно вздохнул. Он достал хранившиеся в сумке низкосортное снадобье и положил один шарик в рот. После он достал флягу с вином и стал пить, ожидая, когда Сюитао очнётся. К тому же этот даосский проповедник несся по улице, а не шел пешком. Он не заботился о том, как изумлял всех вокруг. В конце концов он даже выбросил свой чудесный меч, превратился в радугу и все продолжил мчаться на восток. В восточной части города находился даотский храм, с четырех сторон окруженный вечным спокойствием и уединением. Там есть глубокий омут, весь поросший розовыми лотосами, изумрудные листья лотосов красиво колышутся на ветру, а рыбки щёлкая сталкиваются с ними, отчего вся водная поверхность покрывается рябью. От храма ведет тропинка, выложенная крупной галькой, По обе стороны тропинки растут тополя и ивы, которые колышатся и шуршат при каждом мгновении ветерка. Ветерок по-прежнему дул, но небесный гром заглушил шум колыхающихся деревьев. Вдруг молодой даос превратился в радугу, рухнул оворт храма, сплюнул кровь и, толкнув дверь храма с бледным лицом, шатаясь, сбежала внутрь. Несколько культиваторов, медитировавших, поджав под себя ноги, удивленно открыли глаза. Один из них, увидев израненного молодого даоса, резко встал и удивлённо сказал. «Братец! Неужели обычный ничтожный человечешка смог так сильно тебя изранить?» Даос оттолкнул культиватора и крикнул. «Мне нужно встретиться с наставником! К чему такая суета?» Из храма вышел человек средних лет с широким лицом и маленькими глазками. Единственной приметной чертой были его большие уши. На первый взгляд наружность его казалась очень суровой. Как только этот человек вышел... Несколько сидевших культиваторов один с другим вскочили и почтенно встали рядом с ним. Увидев этого человека, молодой даос плюхнулся на колени и пробормотал. «Наставник! Люди сломали мне судьбу! Моя душа изранена! Наставник, отомсти за меня!» Большухи культиватор окинул парня взором, махнул рукавом, протянул правую руку и жал в воздухе, и тут же возникла черная темная пустота, которая быстро сгустилась и преобразовалась в гигантский череп. Культиватор схватил череп, молча хлопнул ладони молодого дооса. Парень тут же затрясся мелкой дрожью. А лицо его побледнело. В мгновение ока над ним всплыл черный туман. Спустя некоторое время он отхаркал черной кровью. После чего лицо его постепенно зарумянилось. И его израненная душа восстановилась. Расскажи ка поподробней, велел культиватор с большими ушами подняв руки вверх. Молодой проповедник глубоко вздохнул. и тут же рассказал всю свою жизнь, немного приукрашивая, правильно образованной речью. Рассказывая, он очень оживился, культиватор с большими ушами спокойно слушал, а стоявшие рядом ученики кивали головой, но в глазах читалось удивление. Вскоре Даос закончил свой рассказ, нахмурюсь он добавил. «Наставник, эти люди слишком заносчивы. всему надо учить их!» На протяжении всего рассказа на лице культиватора не проскользнуло и тени тревоги, Он наблюдал за даоским проповедником, равнодушно констатируя. «Этого человека, которого ты встретил, в нем нет никакой духовной энергии, как будто он обычный человек?» Проповедник кивнул головой и сказал. «Мастер, тут не ошибешься. Сначала я впрямь полагал, что он обычный человек!» Культиватор посмотрел на него изумленным взглядом, но на его лице не считалось ни радости, ни гнева. Он медленно проговорил. Пойдем со мной. Впереди есть тропинка». Пройдемся по ней!» Парень обрадовался и пошел с культиватором. Ученики смотрели вслед уходящему культиватору и хотели последовать за ним, но не увидев взгляде учителя приглашения, остались ждать, вздыхая и говоря. «Учитель правда души не чает в этом парне!» «Подобная ситуация происходит уже не впервые!» а рядом сидевший культиватор средних лет смея сквозь зубы тихо сказал. «С таким характером этот молодой парень рано или поздно навлечет на себя много проблем!» Кто-то поддержал его, и все замолчали. «Был бы здесь мастер, пусть даже ученик и навлек бы проблем, все равно бы все разрешилось. А если заменить нас, трудно сказать, что случилось бы». Вздыхая, сказал человек, что говорил самым первым. «О несправедливости мастера мы знаем не первый день. Даже самые успешные ученики нам не ровнее. В душе мы это понимаем и хорошо, но стоит нам высказать это напрямую, сразу покажемся мелочными». Не знаю, кто разводил парня и с какой он фракции. Я слышал только, что он говорил, как этот человек может затесаться среди обычных людей. Сказал культиватор средних лет. В четвертой фракции такого культиватора нет. Мне кажется, это кто-то с уровня формирования ядра, поэтому душа парня лишь немного изранена. Зачем мы такое говорим? Наш мастер состоит в четвёртой фракции. Хоть уровень формирования ядра, да хоть и зарождение души, результат все равно будет одинаковый. Они еще немного пообсуждали, да так они разобрались в этом деле и продолжили сидеть с поджатыми коленями. По пути в душе молодого культиватора приятно разливалась гордость. Он раньше знал, что мастер относится к нему лучше всех. Причина тому, скорее всего, заключается в том, что он являлся последним учеником мастера. С самого детства мастер решал любую его проблему. На протяжении долгих лет не было ни разу, чтобы он отказал ему в помощи. Тут из потайного хода на коне вылетел человек, Мастер разгневанно проклял его самыми страшными словами, «Каких и врагу не пожелаешь». Парень украдкой посмотрел на идущего ряда мастера. На его лице не проглядывалось ни гнева, ни радости, но он хорошо знал характер мастера. Чем меньше эмоций на его лице, тем больше гнева внутри. В его памяти каждый раз, когда мастера кто-то злил, на лице всегда было это выражение, «Неважно, кем был человек», стоило ему взглянуть на мастера, лицо врага сразу же краснело. Тут уже было не до мольбы о прощении, Оставалось только бежать прочь, хоть и попадались иногда особо упертые, пытавшиеся противиться, но в итоге их всех ждал один и тот же финал. В сердце парня, как мёд, разливалось сладкое самолюбие, он глубоко вздохнул, торопливо сделал несколько шагов. Не дай бог тот человек побежит, а лучше поскорее убраться. Ученик обогнал на несколько шагов учителя, затем обернулся и увидел взгляд мастера, прикованный к лотку, продававшему леденцы на палочке. Взгляд учителя стал мягким, Он подошел и по-доброму спросил, «Сколько стоит леденец?» Хозяин лавки взглянул на мастера, не зная, как поступить, но, ощутив теплоту, встал и сказал, «Одного медика будет достаточно». Учитель, улыбаясь, покачал головой, достал один медик, положил на прилавок, внимательно рассмотрел один за другим леденцы, в итоге выбрал один и взял его. Ученик удивился, он впервые увидел, как мастер покупает леденец, Но чего уж он точно не ожидал, так это того, что учитель еще отдаст тут же ему свой леденец. Это было так трогательно, что хотелось и смеяться, и плакать. Когда ты был маленький, я видел, как ты отбираешь у кого-то леденец. Ты уже не помнишь? Трогательно проговорил мастер. Ученик удивился и взял леденец. Он совсем не помнил своего трудного детства, но что было, то прошло. Его глаза покраснели. А он низким голосом сказал: Эти воспоминания давно канули в лету. «Мастер вытащил меня из этого мрака и научил сверхспособностям». Учитель погладил его по голове и сказал, "Пойдем, отведи меня к тому человеку». Сцены с детства всплывали в душе паренька. Ученику был очень дорог подаренный леденец. Он положил его в мешок, собираясь хранить всю жизнь, потому что это самое что ни на есть истинная поддержка мастера».